Глава 18. Бесполое размножение. Размножение — это свойство, присущее всем живым организмам. Благодаря размножению жизнь на нашей планете продолжается из поколения в поколение. Это один из самых сложных процессов жизнедеятельности. В природе существует много способов размножения но всё их многообразие можно свести к двум типам – бесполое и половое. В бесполом размножении участвует только один родительский организм, из которого образуется два или более новых идентичных, то есть похожих друг на друга организма. Бесполое размножение происходит без образования половых клеток. Наиболее простая форма бесполого размножения — деление, когда родительское тело расщепляется на две одинаковые части. Так размножаются бактерии, простейшие, многие одноклеточные водоросли. Процесс деления начинается с ядра. Оно вытягивается, принимает продолговатую форму, затем делится. Части ядра отходят друг от друга. Затем в цитоплазме образуется перегородка, которая постепенно углубляясь, делит материнскую особь на две дочерние. Другой формой бесполого размножения является почкование. Оно встречается как у одноклеточных, так и многоклеточных организмов. Так, например, размножаются дрожжи, одноклеточные грибы. Вначале на материнской клетке Образуется небольшой бугорок, почка. Она растет, увеличивается в размерах. Ядро материнской клетки делится. Затем одно из образовавшихся дочерних ядер перемещается в почку. Образуется новая клетка. Она может продолжать жить вместе с материнской или отделиться. Подобным образом Размножаются и некоторые многоклеточные, например, гидра. Обычно летом на поверхности тела гидры образуются скопления делящихся клеток, почки. Постепенно они увеличиваются в размерах, у них появляются щупальца, открывается ротовое отверстие. Часто щупальцы появляются раньше, чем открывается ротовое отверстие. И интересно наблюдать, как молодая гидра, поймав добычу, не может ее заглотить. У растений бесполое размножение можно наблюдать, например, у Каланхоя. На его листьях есть особые крупные клетки, из которых образуются маленькие растеньица. Достаточно широко распространена в природе и другая форма бесполого размножения. Спорообразование. Спора – это особый тип клетки с очень плотными оболочками. Споры могут длительное время находиться в состоянии покоя. В таком виде они способны пережидать холод, жару, избыток влаги, высыхание. Когда же наступают благоприятные условия, они прорастают, делятся, и из них образуются новые особи. Так размножаются грибы, многоклеточные водоросли, мхи, папоротники. У плоских червей тело может распадаться на несколько частей, а затем каждая из них достраивает себя и становится новым животным. Нитчатая зеленая водоросль спирогира – тоже может разрываться в любом месте и затем достраиваться до целой особи. У растений широко распространено вегетативное размножение, при котором новые особи образуются из частей материнского растения: побега, корня, листа и наследуют при этом все его признаки. Листовыми черенками размножают комнатные бегонии, синполии узамбарскую фиалку, сансивьеру щучий хвост. Некоторые растения способны образовывать пучки на корнях. Побеги, выросшие из этих пучек, называют корневыми отпрысками. Так размножаются осина, вишня, сирень, малина. Некоторые растения имеют для этого специальные видоизмененные органы. Луковицы, клубни, корневища. Многие из них служат также и запасающими органами, в которых откладываются питательные вещества, позволяющие растению пережить трудный период, зиму или засуху. Всем известный и любимый картофель размножаются с помощью клубней. У многих луковичных растений тюльпана, лилии чеснока на материнской луковице образуются дочерние луковицы, так называемые детки. С помощью корневищ растения брусника, черника, пырей ползучий, ландыш быстро расселяются на больших территориях. А вот земляника, клюква, вероника лекарственная размножаются с помощью ползучих побегов, усов. Итак, размножение – характерное свойство живых организмов. Различают размножение бесполое и половое. В бесполом размножении участвует одна особь, при этом образуются идентичные дочерние особи. Среди форм бесполого размножения различают деление клеток, почкование, спорообразование, вегетативное размножение.